Воины, со страхом и удивлением, прислушивались к пению прекрасной женщины, приближавшейся к ним легкими шагами. Ее вид напомнил им о древнем предсказании. Подойдя близко к первым рядам, Хуана остановилась, прекратив петь. «Что же вы не приветствуете меня, дети моих детей?» – спросила она. Солдаты с ужасом смотрели один на другого. И Хуана увидела, что ее слова были поняты, так как ряды воинов вдруг раздвинулись, и из-за них показались три старика, сопровождаемые вождем. Остановившись перед Хуаной в нескольких шагах, старший из них, которому было, по-видимому, лет девяносто, заговорил среди воцарившегося молчания, обращаясь к молодой девушке. «Кто ты, женщина или дух?» «Я женщина и дух в одно и то же время», — отвечала она. А тот, кто с тобою, — продолжал трепещущий жрец, показывая на Оттера, — он бог или мужчина? Он бог и мужчина вместе. А те, — указал жрец на спутников Хуаны, — кто они? Это наши доверенные и слуги, люди, а не духи. Три жреца стали свещаться между собой в то время, как вождь с восхищением смотрел на прекрасную девушку. Старший из жрецов заговорил снова. Ты сказала нам на нашем собственном языке о таких вещах, которые долго были скрыты, хотя, быть может, о них еще помнят. Или, прекраснейшее ты лжешь, и в таком случае вы все будете отданы на съедение змею, против которого вы богохульствовали, или вы действительно боги, и тогда вам следует воздать поклонение. Скажи нам твое имя и имя твоего карлика». Среди людей я слыла под именем Небесной Пастушки, а его звали Оттором, живущим в воде. Но кроме этих мы имеем другие имена. Скажи мне их, пастушка. В далеком прошлом я называлась Блеском, Зарей, Дневным Светом. Он – Молчанием, Ужасом, Мраком. Но в самом начале мы имели другие имена. Быть может, вы знаете их, Служители Змея? «Быть может, знаем», — отвечали те. «А знаете ли вы, эти священные имена в течение целых столетий были произносимы изредка в полном мраке и с покрытую головою?» — смело отвечала Хуана. «А теперь, в час возвращения, их можно произнести громко, при свете дня, с поднятыми вверх глазами. Слушайте, дети змея, вот наши первоначальные имена. Ака. «Мое имя, мать-змея, Джаль, имя того, кто сам змей. Ну, узнаете теперь нас?» Когда эти слова слетели с ее уст, вопль ужаса раздался в толпе воинов, и старший из жрецов закричал громким голосом. «Подите ниц, дети змея! Воздайте поклонение, копьеносный народ, живущий в тумане!» Ака, бессмертная королева, вернулась к нам. Джаль облегся в человеческую плоть. Алфан, сложи власть, она принадлежит ему. Жвецы, раскройте перед ними двери храмов, воздайте поклонение матери и честь Богу. Все воины пали ниц, как один человек, громко крича «Ака, мать жизни вернулась! Джаль, мрачный бог, облегся во плоть! Воздадим поклонение матери и честь Богу!» Хуана и Оттер стояли на ногах, все остальные лежали распростершись на земле, за исключением, впрочем, вождя, по-видимому, не обнаруживавшего желания сложить свою власть в пользу карлика, независимо от того, был ли он богом или человеком. Оттер, с изумлением следивший за тем, что происходило перед его глазами и не понимавший ни слова, обратил внимание Хуана на то, что один вождь стоял на ногах. Великан, заметив, что карлик указал на него копьем, принял этот жест за изъявление гнева новоявленного божества. Суеверие взяло в нем верх над гордостью, и он, подобно другим, опустился на колени. Когда приветственные крики замолкли, Хуана заговорила снова, обращаясь к старейшему из жрецов. «Встань, дитя мое! Это дитя, надо сказать, могло быть ее прадедом! И вы все встаньте, копьеносные воины и слуги змеи, и слушайте мои слова. Вы признали меня теперь, по моему лицу, священному имени и этому красному камню, что блестит у меня на лбу. В давние времена моя кровь пролилась и превратилась в такие камни, которые вы ежегодно приносили в жертву тому, кто мой сын и кто убил меня. Теперь его царство не кончено. Конечно, он Бог но снова любит меня как сын и с почтением преклоняет колено передо мной. Теперь проводите нас в город». Проговорив эту речь с большим достоинством, Хуана вместе с Оттером стала медленно отступать назад куча камней, за которой стояли ее спутники, и пела все время, пока шла. Глава двадцать первая. Безумие Оттера. Хуана и Оттер вернулись к своим спутникам, которые, лежа за камнями, с изумлением наблюдали за всем происходящим. С души их свалилось тяжелое бремя, когда они увидели, что целый пол рослых людей простер синиц перед молодой девушкой и карликом. «Что случилось?» — спросил быстро Леонард, когда Хуана вернулась к своим спутникам. «Ваш замысел, кажется, имел успех. Отошлите этих людей назад» и я все скажу вам», отвечала Хуана. Когда Леонард исполнил это, молодая девушка разразилась истерическим смехом. «Вы должны с большим почтением относиться к Оттеру и ко мне», сказала она наконец, «потому что мы действительно боги». «Не возмущайтесь, Франциска, я начинаю сама верить в это. Уверяю вас, что они вполне признали нас за богов после пятиминутного разговора. Слушайте». И она передала своим спутникам все, что произошло. Пока она говорила, Полк начал двигаться уже не четырехугольником, а по ротам. Рота за ротой проходила мимо путешественников нервным шагом. Хуана с Отером опять стали на камни, и воины, проходя мимо них, бросали в воздух копья с криками «Слава матери! Слава змею!» и удалялись по направлению к городу. Наконец последние скрылись из глаз наших друзей. «Прекрасно!» — сказал Леонард. «Чем дальше, тем лучше, Хуана!» «Вы самая смелая и ловкая девушка в мире. Большинство молодых женщин на вашем месте забыли бы все и в критическую минуту упали бы в обморок». «Я только как попугай повторяла то, чему меня научила Суа», скромно отвечала Хуана. «Я знала, что при малейшей ошибке с моей стороны буду убита, а это изощряет память». Скажу также, что если тот змей, о котором они так много говорили, хоть немного похож на изображенных на груди у жрецов, то я не имею желания ближе познакомиться с ним. Я ненавижу змей. Если кого и надо нам благодарить, так это Суа». «Я с удовольствием сделаю это», — сердечно сказал Леонард, пришедший в самое лучшее расположение духа. «Суа, ты сказала нам правду и хорошо сделала свое дело. Благодарю тебя». «Разве ты принимал меня за лгунью?» – отвечала старуха, устремив свои мрачные глаза на лицо Леонардо. «Я говорила тебе правду, избавитель, что мой народ примет пастушку и твою черную собаку за своих богов. Но разве я не говорила тебе так же, что остальным угрожает смерть?» «Если не говорила, то скажу теперь. Тебя не назвали богом-избавитель, не этого плешивого. Так туземцы звали Франциска из-за его танзуры». И твоя черная собака предаст вас своим тявканьем. Когда ты увидишь челюсти змея, ты вспомнишь, что Суа говорила тебе правду, избавитель. Быть может, белый человек, в его желудке ты найдешь те красные камни, которые ищешь». «Молчать!» — сказала с негодованием Хуана. И Суа отступила назад, как побитая собака. «Проклятая старуха!» — произнес со содроганием Леонард. «Это настоящий черный иона в юбке. Но если мне суждено попасть в желудок змеи, то, надеюсь, я встречу и ее там». «Я, право, не знаю, что с ней сделалось», — заметила Хуана. «Воздух ее родины, очевидно, произвел на нее дурное действие». «Ну, однако, все в руках судьбы», — сказал Леонард. «А пока мы должны сами принять меры к тому, чтобы исход дела был для нас благоприятен. Оттер, слушай меня». И Леонард дал подробные указания Карлику, как вести себя в роли Бога. Затем, позвав Петра и его товарищей, он сказал им, что замысел удался. Оттер и пастушка приняты народом тумана за богов, но для спасения всех необходимо не подавать ни малейшего повода усомниться в божественности пастушки и Оттера. Поселенцы быстро поняли смысл заговора и рассказ Леонарда. Затем все направились к городу. Впереди шли двое белых мужчин, затем Хуана с Отером, сопровождаемые Суа, и, наконец, поселенцы. Через час они были на берегу реки, напротив города, к которому их подвезли на лодках. На другом берегу реки уже ждали жрецы с двумя носилками, приготовленными для Хуана и Оттера. Тысячи жителей – Толпили здесь, и когда божественная Чита вступила на городскую почву, все простерлись ниц с глубоким благоговением, разразившись криками приветствия. Хуана и отр не обратили на это никакого внимания. С подобающим их божественному происхождению достоинством они сели на носилки, и кортеж тронулся. Сзади шли Леонард, Франциска и другие. Солнце уже было на закате, но путешественники могли еще достаточно ясно разглядеть город и его население. Улицы были крайне грубо вымощены, дома стояли далеко один от другого, окруженные садами. В городе имелись винные лавочки и большая торговая площадь. Женщины были гораздо красивее мужчин, с прекрасными большими глазами и величественной походкой. Перейдя торговую площадь, кортеж подошел к воротам нижнего из группы больших зданий, виденных нашими друзьями с равнины. У дверей здания стояли жрецы с факелами, на дворе бил фонтан, и все здание отличалось грубой роскошью отделки. Судя по трону, стоявшему во дворе под навесом и сделанному из черного дерева и слоновой кости, здесь должно было быть жилище короля, о чем путешественники и узнали впоследствии. Жрецы указали помещение для вновь прибывших. Поселенцам в одном углу, Леонарду, Франциско и Суа в другом, а Хуане и Оттору две отдельных комнаты во внутренней части дворца. Такое размещение было неудобно для наших друзей в том отношении, что они были отделены друг от друга, но пришлось смириться. После ужина Леонард, прежде чем идти спать, выглянул во двор и немного встревожился, увидев у каждой наружной двери, ведущей в помещение, занятое путешественниками, часовых. Перед дверьми Хуаны и Оттера стояли жрецы с факелами в руках. Когда Леонард хотел пройти мимо них, чтобы навестить Хуану, они молча загородили ему дорогу большими копьями, и он вынужден был оставить свою попытку. Зачем стоят жрецы перед дверьми пастушки, Суа? спросил Леонард. «Они охраняют богов», — отвечала та. «Без воли богов никто не может войти». «Скажи, Суа», — спросил Леонард, «ты не боишься, что тебя узнают здесь?» «Много лет прошло с тех пор, как я убежала отсюда, избавитель, и не думаю, что буду открыта. Разве только жрецы узнают мою тайну посредством волшебства». На следующее утро Леонард поднялся на заре и в сопровождении Франциска вышел во двор. На этот раз солдаты не пытались остановить его, но жрецы по-прежнему стояли перед дверью Хуаны. Хуана, услышав шум, вышла и приказала впредь беспрепятственно пропускать к ней ее спутников. После этого путешественники вошли, и за ними закрылся занавес двери. — Я так рада видеть вас, — сказала Хуана. — Вы не знаете, как страшно мне было одной пробыть всю ночь в этой большой комнате. Я боюсь этих величественных жрецов, стоящих у дверей. Женщины, приносившие мне вчера пищу, все время бродили около и выли, как собаки. Это было ужасно. — Очень жаль, что вы остались одни, — сказал Леонард. — Но вы должны попытаться устроиться иначе. Суа, по крайней мере, может спать с вами. А где Отр? Надо навестить его. Я хочу посмотреть, как чувствует себя Бог. Хуана подошла к двери и сказала жрецам, что она со своими слугами должна быть опущена к змею. Они после некоторого колебания дали ей дорогу, и все четверо вошли в во отборик, в котором не было видно ни одного человеческого существа. Войдя в примыкавшую к нему комнату, они увидели любопытное зрелище. В громадном кресле под балдахином сидел оттор с самым яростным видом. Четыре жреца. Распростершись ниц перед ним, лежали на полу, бормоча молитвы. «Здравствуй, бас — Здравствуй, Баас! — скричал он, вскакивая со своего места при Леонарда. — Здравствуй, пастушка! — Идиот! — отвечал по-голландски Леонард самым смиренным тоном и преклоняя колени. — Если ты не вспомнишь, что ты бог, то я отплачу тебе за это, когда мы останемся одни. Вышли этих людей. Пастушка переведет им твои слова. — «Вон, собаки!» — вскричал Отор. «Вон, и принести мне пищи! Я хочу говорить с моим слугой, имя которому Баас, и с моей матерью!» «Вот слова змея, которые он произнес на священном языке», сказала Хуана, переведя слова Оттора жрецам. Четверо дикарей встали и, низко нагнувшись, попятились задом из комнаты. Как только они ушли, оттор оставил свой трон с возгласом бешенства заставившим прочих разразиться смехом. «Смейся, ба смейся, если хочешь», — сказал Карлик. «Ты никогда не был богом и не знаешь, что это такое». «Что ты думаешь, Баас? Всю ночь я просидел на этом большом стуле, а эти проклятые собаки жгли под моим носом вонючие курения и бормотали чушь. Еще час, и я бросился бы на них и убил бы их, так как ничего не ел, и голод делает меня безумным» сказал Леонард. «Я слышу шаги. Живее на свой трон, Отр. Хуана, станьте рядом с ним, а мы опустимся на колено». Едва они успели сделать это, как занавес был откинут, и вошел жрец, неся деревянный сосуд, покрытый материей. Медленно подполз он к трону с головой, почти касавшись его колен. Затем, внезапно выпрямившись, он протянул сосуд, провозгласив громко. «Мы принесли пищу, змей! Ешь и будь удовлетворен!» Отер взял сосуд и, сняв покрывало, жадно взглянул на его содержимое, но был страшно разочарован. «Собачий сын!» – скричал он на своем собственном языке. «Разве такую пищу надо подавать мужчине?» И, нагнув вниз сосуд, он показал его содержимое. Там находилось немного овощей и водяных растений в сыром виде. В середине их лежал прекрасный рубин. Согласно ли какой-нибудь религиозной традиции или для украшения – неизвестно. Леонард с удовольствием посмотрел на драгоценный камень, но карлик, под влиянием эгоистических требований желудка и забыв о том, что его господин совершил далекое путешествие в поисках таких камней, пришел в страшную ярость. Схватив рубин, он швырнул его в лицо жрецу. «Разве я огорь? заревел он, – «чтобы питаться травой и красными камнями!» Тогда жрец, устрашенный странным поведением божества, поднял рубин, присутствие которого он приписывал гнев Бога и убежал вон из комнаты. Хуана и Франциско разразились неудержимым смехом, и даже Суа соизволила улыбнуться. Но Леонард не смеялся. «О, последний представитель поколения ослов!» Горько сказал он. «Что ты сделал? Ты швырнул жрецу в лицо драгоценный камень, а он уже никогда не будет приносить их опять!» Однако, взглянув на жалкого голодного карлика, он простил его, заставив только съесть принесенную пищу. Но едва Отер покончил с едой, как за дверями раздались шаги, и в комнату снова вошли жрецы, во главе которых на этот раз находился тот старик, с которым Хуана говорила при первой встрече с детьми Тумана. Его звали Нам. Случайно Леонард стоял в это время возле Суа и заметил, что она, взглянув в лицо старого жреца, с трепетом отступила назад за трон. Нам распростелся Ниц перед богами и затем стал произносить речь, содержание которой Хуана постепенно переводила своим спутникам. Жрец изъявлял горькое сожаление о том, что змею было нанесено оскорбление поднесением среди пищи красного камня, известного под именем Крови Аки. Человек, сделавший это, должен был поплатиться своей жизнью. Он должен был понимать, что после того, как мать и змей примирились между собою, подносить Джалю эти камни, значит напоминать ему о совершенном некогда грехе. Такой безумный поступок мог навлечь проклятие на всю страну. Пусть змей будет спокоен. Уже отдано приказание спрятать эти камни в самое сокровенное место. И это сделал тот самый человек, кто совершил преступление». «Если он вернется живым оттуда, то его убьют, но он не вернется из того места, куда его послали, и в стране нельзя будет найти ни одного камня, который бы напоминал матери о прошедшем». «О, Оттер, мой друг!» – произнес про себя Леонард. «Если я не отплачу тебе за это, то имя мое не утром». «Но довольно говорить о камнях», – продолжал нам, – «я пришел сказать о более важной вещи. Этой ночью в храме будет собрание всего племени, за час до восхода луны, чтобы мать и змей могли принять бразды правления над страною в присутствии всего народа. В надлежащее время жрецы проводят в храм богов и их слуг». Хуана наклонила голову в знак согласия, и жрец повернулся, чтобы уйти. Но прежде чем сделать это, он спросил снова – все ли идет так, как боги желают. Хуана велела ему выдавать всем ее слугам пищу и, кроме того, приказала принести рубины, так как змей прощает нанесенное ему оскорбление, а она хочет посмотреть на свою кровь, пролитую ею много лет тому назад. Увы, Это невозможно, матушка», – отвечал с сожалением жрец. «Все камни, красные, голубые, сложенные в кожаных мешках, скрыты вместе с оскорбителем в таком месте, откуда их невозможно достать. Других же в это время года нельзя добыть, так как они лежат глубоко в земле, покрытой теперь снегом. Летом, когда солнце растопит снега, их можно найти, если только ваши глаза желают видеть их блеск». Хуана не ответила ничего, и жрец вышел. Леонард громко выругался, да и все были в унынии. Что касается Оттера, то узнав о том, что он наделал, он заплакал от горя. «Кто же мог знать это, бас! простонал он. «Вид зеленой пищи привел меня в бешенство. Теперь все погибло, и я должен еще несколько месяцев быть богом, если только они не откроют, кто я на самом деле». «Ничего, Оттер», – сказал наконец Леонард, почувствовав сострадание карлику при виде его искреннего горя. Ты потеряла эти камни, ты найдешь их потом как-нибудь. Кстати, Суа, чего ты спряталась, когда вошел старый жрец? Потому что это мой отец, Избавитель, отвечала она. Леонард свистнул. Возникло новое осложнение. Что, если нам узнает ее? Глава двадцать вторая. Храм Джаля. В большом смущении Леонард попрощался с Хуаной, обещая вскоре вернуться, и пошел навестить поселенцев, которых он не видел еще с вечера. Он нашел их в довольно хорошем теплом помещении, причем у них оказалось много пищи, однако настроение у них было довольно печальное, и они умоляли Леонарда не оставлять их одних, говоря, что каждую минуту ожидают смерти. Он успокоил всех как мог, обещав вскоре вернуться и напомнив, что жизнь их зависит от веры в божественность пастушки и Оттера. Остаток дня прошел довольно тяжело. После первого возбуждения, вызванного их странным положением, наступила реакция, и все чувствовали себя в угнетенном состоянии духа. Молча сидели они в большой комнате, часам к десяти погрузившись в полнейший мрак. За дверями слышались монотонные голоса жрецов, бормотавших молитвы. Наконец Леонард встал, не будучи в состоянии переносить все это боли, объявив, что хочет пройтись. Подойдя к большим воротам во дворе дворца, он стал смотреть сквозь них. Туман немного рассеялся. И шагах в ста от дворца он увидел двери храма, гигантские стены которого имели высоту футов пятьдесят или более. Там шли приготовления к церемонии, и громадная толпа народа теснилась у дверей, в которые все время входили жрецы и воины. Более он ничего не мог узнать, так как ворота дворца были заперты, и часовые не хотели его пропустить. До захода солнца стоял он здесь и, наконец, вернулся к своим спутникам. Прошел еще час. Занавес над входом в комнату был внезапно отдернут, и появились двенадцать жрецов со свечами в руках во главе с Намом. Простершись ниц перед Хуаной и Отором, они молча лежали на полу. — Говорите, — сказала наконец Хуана. — Мы пришли, о мать и о змей, — сказал Нам, — вести вас в храм, чтобы народ мог взглянуть на своих богов. — Хорошо, веди отвечала Хуана. «Но сначала надо облачить тебя, матушка», сказал нам, «так как вне храма созерцать тебя никто не может, кроме жрецов». С этими словами он подал ей платье, которое один из его помощников вынул из большого кожаного мешка. Это платье было очень любопытно. Спереди оно застегивалось на пуговицы, сделанные из рога, и было соткано из мягкой шерсти черного козла. У него были рукава и глухой капюшон с двумя отверстиями для глаз и одним для рта. Хуана удалилась, чтобы надеть этот отвратительный наряд, и вскоре появилась снова, имея вид средневекового монаха. Затем жрецы дали ей в руки по белой и красной лилии, и весь ее туалет был, по видимому, окончен. Затем они подошли к Оттеру и повязали ему лоб бахромой из шерсти, закрывавшей его глаза а в руки дали скиптер и слоновой кости, очевидно, весьма старинной работы в виде змея, стоявшего на хвосте. «Все готово», — сказал нам. «Ждите нас», — ответила снова Хуана. «Но пусть с нами пойдут все наши слуги, кроме этой женщины, которая будет здесь ждать нашего возвращения». Хуана говорила так потому, что Суа просила не брать ее в храм, на что Хуана и согласилась, посоветовавшись с Леонардом, заметившим, что, вероятно, она имеет основания для этой просьбы. «Они пойдут так же», — отвечал нам, — «и для них все приготовлено». И сардоническая усмешка скривила его сморщенное лицо, пока он говорил. Леонард встревожился, спрашивая себя, что же могло быть для них приготовлено. Затем все вышли во двор, где стояли вооруженные воины с парой носилок. Здесь же были испуганные поселенцы с оружием в руках, так как их окружало около 50 вооруженных воинов. Хуана и Оттер заняли места на носилках. Сзади Леонард построил свой маленький отряд, став во главе его вместе с Франциском. Оба они держали в руках ружья и револьверы за поясом, которые у них никто не отнял, не зная, что это оружие. Затем они тронулись в путь, окруженные жрецами, размахивавшими зажженными факелами и распевавшими гимны, пока они шли. А впереди и сзади процессии шли ряды воинов, на копьях которых также горели факелы. Пройдя ворота дворца, процессия вступила на площадь, затем подошла к дверям храма, широко распахнувшимся перед ними. Здесь Хуана и Отер сошли со своих носилок, и факелы погасли. Леонард почувствовал, что его взяли за руку и повели неизвестно куда. Он едва мог разглядеть лицо ведущего его жреца, настолько густ был мрак. По доносившемуся до него шуму он догадался, что и остальных вели подобным же образом. Раз или два он слышал поселенцев, издававших восклицание ужаса или жалобы, за которыми следовал шум борьбы, произведенный без сомнения жрецами или солдатами, принуждавшими к молчанию нарушавших тишину. Вскоре Леонард догадался, что они вступили в какое-то закрытое пространство, так как воздух стал спертым, и шаги гулко гулка отдавались. «Должно быть мы в туннеле», прошептал он Франциско. «Молчи, собака!» прошепел ему в ухо жрец. «Молчи! Здесь священное место!» Они не поняли значения слов в этот момент, но тон, которыми они были произнесены, сделал понятным их смысл. Леонард замолчал и только крепче сжал рукой дуло ружья. Он начинал опасаться за свою безопасность. Что это за место? Куда их вели? Быть может, тюрьма? Хорошо, они вскоре узнают это. И даже в худшем случае невероятно, что эти варвары причинят какой-либо вред Хуане. Туннелем или коридором они шли шагов полтораста. Сначала пол этого коридора постепенно понижался, затем стал ровным и, наконец, переходил в подъем, имевший ступени. Этих ступеней Леонард насчитал 61, высотой 10 дюймов 10 каждая. Поднявшись наверх лестницы, они через семь шагов вступили опять в туннель, настолько низкий, что, проходя его, должны были нагнуть головы. Выйдя из этого туннеля через узкое отверстие, они очутились на платформе, сделаны также из камня, и почувствовали веяние холодного ночного воздуха. Мрак был так густ, что Леонард не мог бы сказать, где он находился, но где-то далеко под ногами слышалось журчание воды, сливавшееся со смешанным звуком, таким, будто тысячи людей шептались между собою. По временам до него доносился также шелест, напоминавший шум листьев лесу или шуршание платьев множества женщин. Чувство неизвестности, журчание воды и присутствие громадной толпы народа было в высшей степени странно и ужасно. Казалось, будто бесчисленный сон духов окружал их, следовал за ними и угрожал им, говоря без слов, касаясь их без рук. У Леонардо возникло сильное желание громко вскрикнуть, так велико было напряжение нервов, обыкновенно довольно крепких, и он не один чувствовал такое желание. Вдруг он услышал где-то внизу истерические голоса нескольких людей и сердитый возглас жреца, приказывавшего молчать. Рыдание и смех перешли в страшный визг, за которым послышался шум борьбы, падение чего-то тяжелого, стон, и снова невидимые толпы народа шептались и шуршали платьями. — Кого-то убили, — пробормотал Франциско на ухо Леонарду. — Кого только? Леонард вздрогнул но не ответил ничего, так как рука жреца угрожающе закрыла ему рот. Наконец тягостное молчание было нарушено, и послышался голос старого жреца Нама. Среди царившей тишины было ясно слышно каждое слово, но слова жреца доносились откуда-то издали, и звук их был слаб и тих. Вот что он говорил, как сообщила им после церемонии Хуана. «Слушайте меня, вы, дети змея, древний народ тумана! Слушайте меня, нама, жреца змея!» Прошло много поколений с начала времен, так говорит легенда, как мать-богиня, которую мы издревле почитаем, спустилась к нам с неба вместе со змеем, своим сыном. Пока она была в стране, совершилось страшное преступление, мрак, убил дневной свет, и тот ушел отсюда. Мы не знаем, как и куда. С этого времени страна стала землей тумана. Народ ее начал блуждать в тумане. И тот, кому имя мрак, стал править над ним, отвечая смертью на его молитвы. Но в наказание за преступление змей должен был лишиться человеческого облика и удалиться в священное место, где, как знаем мы и знали наши отцы, его символ обитает вечно в воде, требуя себе в жертву людей. Но прежде чем убийство было совершено, мать дала обещание своему народу «Я умру от руки того, кого родила. Так назначено судьбою» сказала она, «но оставлю вас не навсегда, и не вечно змей будет нести наказание, состоящее в лишении права облечься в человеческую плоть. Много поколений пройдет, и, наконец, мы вернемся править нашей страной снова. Занавес тумана будет снят с вашей страны, и вы будете велики на земле. До тех пор избирайте себе королей, и пусть они правят вами. Мало того...» не забывайте почитать меня и наблюдать за тем, чтобы алтарь змея был постоянно влажен от крови, и чтобы он не терпел лишений в той пище, которую любит. А вот знак, по которому вы узнаете, что час забвения, наконец, наступил. Я вернусь к вам в виде прекрасной белой девушки, а змей Из-за своего греха в виде черного и отвратительного лицом Карлика, фигура которого находится в вашем храме. Так мы вернемся к вам снова. И вы узнаете нас, когда мы скажем вам наши священные имена, которые отныне и до часу нашего возвращения не должны быть произносимы громко. Но берегитесь, чтобы лживые и обманчивые боги не появились среди вас, так как тогда. На вас обрушится несчастье, и солнце скроет свое лицо.